Глава 7. Стратегия дружбы Многие фирмы утверждают, что их отличительная особенность – сотрудники, которые ориентированы на клиентов и выступают в роли доверенных советников. Но лишь немногие из таких организаций используют программы найма, основанные на этих принципах, и программы систематического развития таких качеств в сотрудниках. Если бы все в организации мастерски владели искусством налаживать контакты и взаимоотношения, это означало бы, что она воплотила свою стратегию дифференциации. В этой главе я привожу некоторые уроки из нашей личной жизни, чтобы показать, как привычки и навыки создания и поддержания дружеских отношений можно применить в бизнесе. Для создания органичных деловых отношений нужно использовать опыт личных отношений, но часто этого не происходит. Иногда кажется, что, приходя на работу, сотрудники оставляют за дверью все навыки гармоничного общения с людьми. Если вы общительный, имеете много друзей и люди к вам тянутся, вам не составит большого труда освоить навыки и приобрести способность налаживания контактов. Но если вы по характеру отшельник, вам будет сложнее вызвать расположение клиентов к себе, как к потенциальному консультанту. Клиенты в основном выбирают профессионалов по тем же критериям, по которым люди в целом выбирают друзей. Клиенты благоволят профессионалам, если: а) в их обществе чувствуют себя непринужденно; б) могут смело поделиться с ними своими переживаниями и тревогами; в) убеждены в их способности позаботиться о клиенте и о сделке; г) уверены в их надежности. Чтобы производить на окружающих такое впечатление, начать нужно с проявления искреннего интереса к ним. Но важные внешние признаки подлинной заинтересованности – это умение вести разговор и владение навыками межличностного общения. Если вы хотите завоевать клиента, дайте ему возможность поговорить с вами на личном уровне о его потребностях и желаниях. Главное, чтобы клиент мог просто и непринужденно поделиться своими чувствами и секретами. Короче говоря, если вы стремитесь получать заказы от клиентов, умейте вести разговор. В данном контексте слово «разговор» не имеет какого-то концептуального или необычного значения, воспринимайте его в буквальном, бытовом смысле. Характерные черты разговора таковы. Это общение между людьми, а не должностными лицами, которое ведется на обычном языке, без корпоративных штампов. Говорят обе стороны, реагируя на слова собеседника. Стороны решают проблему сообща, ни одна из них не пытается победить или занять доминирующую позицию. Общение позволяет людям с разными взглядами чему-то научиться друг у друга. Усилия по маркетингу и или продажам начинают давать результаты, когда разговор с клиентом представляет собой неофициальный переговоры должностных лиц с целью обмена инициативами, контрактами и денежными средствами, а диалог между людьми, отражающий их идеи, убеждения и точки зрения. Только так можно создать взаимное расположение, уверенность и взаимные обязательства, что в свою очередь выведет компанию на новый уровень доходов. Представьте себе разговор гостей на званом ужине. Вот характеристики хорошего собеседника в такой обстановке. Он имеет свою точку зрения, но не навязывает ее остальным. Он говорит вежливо и уважительно. Он подкрепляет основные аргументы хорошими примерами. Он умеет привлечь людей к разговору и побудить их высказать свое мнение. Он грамотно обсуждает различные темы, но не боится признать, что не разбирается в некоторых областях. Он не прибегает к избитым аргументам и шаблонам. Он слушает с неподдельным интересом. Он ведет беседу в легком стиле, но всегда уважает чужое мнение. Все эти навыки ведения разговора также пригодны для эффективного маркетинга и продаж. Но вспомните, когда вы их применяете только в гостях или и на встречах с клиентами тоже, а на семинарах, выступлениях, в статьях, блогах и на сайтах, Придерживаетесь ли вы дружелюбного тона в общении с клиентом, приглашая его просто поговорить, обдумать какие-то идеи, чтобы лучше узнать друг друга с личной стороны? Не всем это с легкостью удается. Например, не будучи настроенным много говорить на званом ужине, я спрашиваю соседа за столом «У вас есть хобби?» Допустим, он отвечает «Да, я увлекаюсь альпинизмом». Я вынужден подавить сильное желание повернуться к другому соседу, чтобы не задавать первому собеседнику следующий вопрос «Альпинизм». «Да, уж вечер обещает быть долгим». Другой на моем месте, возможно, сразу придумает 3-4 вопроса для поддержания беседы. «А где вы этим занимаетесь? Вы ходите в горы один? Как у вас появилось это хобби?» и будет продолжать в том же духе весь вечер. К концу ужина сосед, который все время говорил только о себе, уверится, что ему попался прекрасный собеседник и будет предвкушать следующую встречу. То же касается поиска клиентов и развития отношений с ними. В любой области деятельности больше всего ценят не тех консультантов, у которых есть готовый ответ на любую проблему клиента, а тех, кто может в непринужденной беседе вызвать у клиента желание рассказать о себе и поучаствовать в диалоге. Как и в личной жизни, это достигается не попыткой произвести впечатление, а умением проявлять подлинный интерес к окружающим и способностью вести разговор. Возможно ли злоупотреблять этой привычкой? Да. Сработает ли она, если вы только притворяетесь? Нет. Сможете ли вы обойтись без нее? Нет. Чтобы эффективно применять ее, вы должны чувствовать себя непринужденно и быть самими собой. Традиционный маркетинг часто строится так, чтобы его участникам не приходилось проявлять свои истинные человеческие качества. Эти люди прячутся за формальным корпоративным языком и тактикой. Но такой подход неэффективен и, кроме того, создает впечатление, что человек и стоящая за ним компания – Вообще не способен проявлять искренность. Более глубокое исследование того, как можно использовать преимущества разговора, содержится на моем сайте в статье «Marketing is a conversation». Маркетинг – это разговор, с автором которой я выступил. Нужно учиться заводить друзей. Многие истины о дружбе и отношениях я познал на своем горьком опыте. Много лет некоторые мои клиенты любезно приглашали меня на ужин до или после нашего сотрудничества – Их приглашения не имели под собой каких-либо корыстных намерений. Просто эти люди хотели пообщаться. Но мне не хотелось отбывать такие сверхурочные после долгого рабочего дня. Клиенты мне нравились, но я предпочитаю отдыхать в одиночестве. Я не настолько общителен по характеру. Не пью, равнодушен к спорту, люблю группу биджиз. В общем, вы понимаете. Теперь я жалею, что отказывался от такого общения с ними. Как бы успешно я не общался с клиентами в рабочее время, Я упустил массу дополнительных возможностей строить с ними перспективные долгосрочные отношения. Дружелюбие как талант Некоторым людям умение дружить дано от рождения. Мой покойный друг Роджер Беннет, которого мне так не хватает, был настолько дружелюбным, что несколько десятилетий продолжал общаться с людьми, с которыми еще ходил в школу. Его многочисленные друзья были людьми совершенно разных профессий, общественного положения, благосостояния, вкусов и предпочтений. Роджер умел поддержать разговор о спорте с одними людьми, переключиться на философскую дискуссию с другими и поделиться полезными рецептами с третьими. Многие считали Роджера своим лучшим другом, и всем нравилось находиться в его обществе. Но он никогда не надевал маски. Он не был хамелеоном, не подстраивался под обстоятельства, лишь бы вписаться в компанию. Он всюду приходился ко двору, потому что интересовался самыми разнообразными темами. Актрису Анжелину Джоли однажды спросили в телеинтервью, должен ли ей нравиться персонаж, чтобы хорошо его сыграть. Она ответила, «Не бывает так, чтобы в каждом из них нравилось все, но хоть что-то должно нравиться. Главное найти это небольшое сходство между собой и персонажем и сосредоточиться на этой общей черте, игнорируя все остальное». Я не разбираюсь в актерской игре, но это высказывание кажется мне идеальным рецептом отношений между людьми. Чтобы подружиться... Иногда бывает достаточно найти друг в друге хотя бы один общий интерес, даже небольшой. Если вы согласны дружить лишь с теми, кто полностью воплощает набор желаемых для вас качеств, боюсь вашу дел одиночество. Как ни у вас больше шансов построить отношения с человеком, от которого получаете помощь, нежели с тем, кому вы изо всех сил стремитесь помочь. Моя жена Кэти состоит участником нескольких клубов художественных ремесел. По ее словам, Признаваясь в своих слабостях, относительных, и принимая помощь от окружающих, она часто заводила с ними крепкую дружбу, но если людям приходилось спросить ее о помощи, они не часто шли затем на более близкие отношения. Этот принцип применим также к отношениям с клиентами и поиску новых заказов. Вы достигнете большего, говоря потенциальным клиентам «Я не совсем понимаю, почему вы так делаете. Не могли бы вы мне объяснить?» Они. Если вы замолкнете и послушайте меня, я расскажу о правильном решении вашей проблемы. Мы, как профессионалы, иногда ошибочно полагаем, что произведем впечатление только если продемонстрируем свою компетентность, скрыв свои слабости или незнания. Один из способов подружиться с человеком – позволить ему помочь вам. Развивать это умение в себе нужно всю жизнь. Начните так, как хотите. В молодости я думал, что друзья появляются, если стать интересным человеком. Но со временем я понял такую истину. Люди хотят проводить с вами время не потому, что им нравитесь вы, а потому что они хорошо чувствуют себя в вашем обществе. Спросите себя, людям приятно иметь с вами дело? Нет, она все время пытается быть в центре внимания. Им нравится с вами общаться? Нет, он стремится одержать верх в каждом споре. Они знают, что могут спокойно рассказать вам о своих чувствах и заботах. Нет, потому что каждый раз она пытается воспользоваться моими слабостями, и я не верю, что она действительно мной интересуется. Все это не значит, что нужно вызывать у людей приятные чувства лживой лестью. Они быстро вас раскусят. Вам нужно научиться говорить и действовать так, чтобы с вами люди чувствовали себя уверенно и непринужденно. Когда они почувствуют, что вы на их стороне, вы сможете не соглашаться друг с другом и оживленно спорить без обид, потому что дружба важнее всего остального. То же касается поиска новых заказов. Чтобы завоевать клиента, главное не убедить его в каких-то ваших качествах «я первоклассный профессионал, доверьтесь мне», а вселить в него уверенность, что вы о нем позаботитесь. Помните также, что при общении с людьми даже неудачные попытки засчитываются вам в актив. В дружбе, как и в любви, не обязательно быть идеальными. Ваш партнер просто хочет увидеть, что вы искренне пытаетесь поступить правильно. Ваши мотивы важнее ваших способностей. Мысленные установки и поступки характерные для дружбы. Но способности все-таки имеют значение, и важно начать развивать их как можно раньше. Предположим, вы хотите научиться строить отношения по типу любовного романа, сделать так, чтобы другой человек совместно с вами Создавал выгодные вам обоим отношения взаимной поддержки. Какие качества вам для этого нужны? Большинство из нас обнаруживает, что в любви, дружбе и на работе люди отвечают нам своим расположением, когда они уверены, что мы, среди прочего, способны их понять и поддержать, проявляем чуткость и заботу. И тут в игру вступает синдром толстого курильщика. Вы знаете, что для вас полезно – но сегодня нужно уделять огромное внимание мелочам, чтобы заработать репутацию, которая вам поможет в будущем. Некоторые качества характерные для дружбы. Умение проявлять признательность, внимательность к другим, надежность, сопереживание, уважение, отзывчивость, чуткость, способность поддержать, благожелательность, способность понять. Например, чтобы заработать репутацию человека, способного оказать поддержку, вы должны развить в себе определенные привычки общения. А чтобы вас воспринимали как внимательного к другим человека, вам следует запоминать личную информацию, которой с вами делятся люди. Еще полезно задавать вопросы собеседнику по следам предыдущих разговоров. Причем формулируйте вопросы так, чтобы продемонстрировать внимание, а не навязчивость. Например, «Как у вас сложилось с тем человеком, которого вы тогда встретили?» Еще один классический жест в бизнесе, демонстрирующий ваше внимание, после встречи послать человеку ссылку в интернете на то, что может его заинтересовать. Для достижения желаемого эффекта это должен быть не банальный, не искренний жест, а не поддельное желание доставить радость. Потренировавшись, вы научитесь находить нужные слова и способы, чтобы порадовать каждого из своих собеседников. Другие навыки находить подход к людям полезны и в личной жизни, и на работе. Например, такой эффективный прием – на следующий день или через несколько дней позвонить хозяевам вечеринки, на которой вы побывали, и сказать что-нибудь вроде «Просто хотел поблагодарить вас за прекрасную вечеринку. Представляю, сколько хлопот вы взвалили на себя, чтобы мы могли так хорошо отдохнуть». Степень формальности такого общения различается в зависимости от местного уклада и конкретного собеседника, но привычкой выражать благодарность, не перехваливая, однако, необходимо обзавестись на всю жизнь. Еще один действенный способ – после деловой встречи позвонить клиенту примерно с такими словами. «Я просто хотел вам сказать, как ценю возможность поработать с вами. Спасибо. Увидимся в следующий раз, как и планировали». Если вы учтете при этом особенности местной культуры и стиля общения, такой звонок станет для собеседника веским доказательством того, что он для вас не просто деловой контакт, а человек, с которым вы хотите подружиться. Большинство, хотя и не все, ответят вам взаимностью. Разумеется, эту привычку проще приобретать с молоду, так как потом людям уже сложнее научиться чувствовать себя непринужденно во время таких звонков и создавать желаемую атмосферу легкого дружеского общения. Например, мой друг Роджер прилагал много усилий, чтобы поддерживать со всеми связь. Ему не нужен был предлог, чтобы позвонить, он просто набирал номер и спрашивал клиентов и друзей, как идут дела. Для него не было трудных или смущающих ситуаций, таков был его стиль общения. Желая «поддержать» человека – тщательно следите за своими словами. Важно помнить, что друзья не осуждают, не оценивают друг друга и не указывают на недостатки. Даже услышав вопрос «это платье меня полнит?», друзья находят подходящие слова, которые не прозвучат оскорбительно. Например, «другое платье мне нравится больше». Предположим, у вашей подруги невоспитанный ребенок. Не говорите «этот ребенок сущий кошмар» или «ты неправильно его воспитываешь», даже если это истинная правда. Если вы, друг, скажите что-нибудь вроде «Может тебе попробовать поговорить с ним по-другому?» Чтобы уметь вовремя находить нужный ответ, необходимо тренироваться, но также обстоит дело и с другими навыками общения. Помните, как трудно вам было найти нужные слова и тон, чтобы впервые пригласить девушку на свидание? А представьте, каким было бы сейчас ваше положение, если бы с тех пор вы ни на йоту не развили этот навык. С поиском новых клиентов то же самое. Срочный звонок потенциальному клиенту – не лучший момент приступить к развитию в себе навыков общения. Начните практиковаться заранее. Когда на карту не поставлен результат и есть возможность выработать собственный стиль, а также проверить, какие методы наиболее успешны. Хорошие друзья стремятся создать и поддерживать привычку к совместным действиям, даже самым простым, например, обсуждают вчерашний матч или беседуют в любимом кафе. Мы с Роджером регулярно играли в «Крипбридж». Это укрепляло нашу дружбу и приносило нам радость. Я редко играл в эту игру с другими. Хороший друг – тот, кто искренне радуется даже небольшим вашим победам и приходит на помощь в нужный момент. Он не упускает ни одной возможности помочь в большом и в малом, но не отслеживает, сколько сделал для вас. На тех же принципах базируется эффективный поиск новых клиентов и заказов. Инвестиции в дружбу Если вы думаете, что такие действия не принесут мгновенной отдачи и поэтому в них сейчас нет потребности, то вы не понимаете самой сути человеческих отношений. Вам будет очень трудно убеждать людей доверить вам свои заказы. Окружающие поймут, что все ваши действия нацелены лишь на получение собственной выгоды. Им будет ясно, что ваш интерес к ним продиктован лишь утилитарными соображениями, той пользой, которую они могут вам принести в достижении ваших целей. Уловив такое отношение к себе – Они не будут испытывать особого желания дать вам требуемое. В деле завоевания новых клиентов главное убедить их, что вы действительно заинтересованы во взаимных отношениях и готовы заслужить право на них. Доверительные отношения с клиентами можно сравнить с банковским счетом. Чтобы позже получать проценты, сначала нужно сделать вклад. Начните интересоваться людьми и инициировать отношения, а для этого будьте готовы, например, без тени смущения пригласить человека на ужин. Единственный способ добраться до этого этапа – наработать подобный опыт. Наряду с интересом к окружающим, одна из самых важных привычек дружелюбных людей – первыми проявлять инициативу к общению, не дожидаясь жестов внимания к себе. Как говорится, если вы хотите завести друзей, будьте другом. Чтобы вас начали куда-то приглашать, пригласите сами, пусть даже в первый раз вам для этого понадобится проявить смелость и преодолеть смущение. Нам всем нужно развить эти навыки до такой степени – чтобы в общении с человеком, который нас интересует, как потенциальный клиент или будущий друг, не чувствовать скованности из-за своих надежд и страхов. Понемногу, по неформальным или незначительным поводам, шаг за шагом обязательно начните встречаться с людьми. Да, нам ужасно не нравилось в детстве, когда родители заставляли нас это делать. И сегодня этот метод нас также пугает, но срабатывает. За дело! Расспрашивайте людей о работе и личной жизни. Пусть это станет упражнением на развитие мышцы любопытства. Используя полученную таким образом информацию, учитесь задавать вопросы на темы прошлых разговоров и развивайте в себе способность понимать людей, не похожих на вас. Начните прямо сейчас. Научиться дружить могут не только люди, но и организации. Но здесь, как и во всех аспектах синдрома толстого курильщика, сегодня нужно совместно потрудиться над развитием навыков и отношений, которые принесут выгоду завтра. Дружелюбие – талант, который дан некоторым от рождения, но остальным, людям и организациям, чаще всего не хватает самодисциплины для развития нужных навыков. Поэтому те, кто находит в себе силы воплотить эту стратегию, получают прекрасные результаты.